Таким он был на самом, пожалуй, ответственном участке полета, при вхождении корабля в плотные слои атмосферы, когда горит обшивка, когда космонавтом овладевает напряженное состояние ожидания. Ведь до приземления остаются считанные минуты. После того, как в космосе побывал Гагарин, эти томительные мгновения стали для нас, его продолжателей, психологически более легкими. Но главное, чему научил нас Гагарин, это отношение к людям. «Юрий Гагарин уже при жизни стал легендой, символом того, на что способен человек», сказал о нем однажды Женя Хрунлов и добавил. «Именно поэтому я считаю своим долгом сказать, что нельзя, так еще бывает, изображать Гагарина как такого развеселого ухаря парня с вечной улыбкой на лице. Да, он любил жизнь, Умел порадоваться от души, был удивительно четким, но в работе, а это большая и главная часть его жизни, Гагарин был необычайно сосредоточенным, когда надо требовательным, строгим, и в себе, и к людям. Поэтому вспоминать в попато, не в попато, об улыбке Гагарина, этого великого труженика, значит заведомо объединять его образ. Вот что подметил в Юрии Константин Петрович Фертистов. Очень часто о Гагарине говорят, как о каком-то рубахе парне. На самом деле он был не таким простым, как это могло показаться с первого взгляда. Юрий был умным человеком, обладавшим врожденным даром мгновенно оценивать ситуацию, выбрать нужную тональность разговора, найти общий язык с любым собеседником. Короче говоря, он умел ладить с людьми. И не потому, что он хотел извлечь для себя какую-то выгоду из этого своего редкостного умения. Просто Гагарин, очевидно, было не по душе, когда он чувствовал, что кто-то обойден вниманием. Учеба в Академии доставляла Юрию огромное удовольствие. «Сколько же я не знаю», — говорил он, возвращаясь к занятиям. «И сколько же интересного таит в себе наука». Занимался он с переживами, то командировка, то еще что-либо, связанное с его работой, с общественными делами, которых было у него не в проворот. Каждый пропуск занятий требовал дополнительного напряжения сил, чтобы наверстать упущенное. И времени для учебы оставалось мало, только за счет сна. Час ночи. Два часа. Юра за столом. Где-то в три или четыре часа утра, а то и позже, я услышу сквозь сон из соседней комнаты, как он шелестит страницами. «Юра, поспи хоть часок!» Он гасит свет в кабинете, когда до рассвета остается совсем немного. Утром Юра вскакивает и обычно страшно торопится. Опаздывать он не мог, не привык. Он был на редкость трудолюбив и упорен. Если какая-нибудь задача не давалась сразу, мог биться над ней часами. Отдохнет минуту-другую, карандаш в руки и опять за стол. Курсовые работы, зачеты, лабораторки он сдавал успешно. Он умел мыслить быстро и удивительно логично. Если даже его рассуждения были не верны, то почти всегда остроумный и оригинальный. Он умел увлекаться, умел гореть беременько и вдохновенно, даже если речь шла о самых обыденных вещах. И все окружающие его откликались и зажигались его огнем. Большим праздником был для Лири День 17 февраля 1968 года, в канун 50-летия советских вооруженных сил. Он защитил диплом в Академии имени Жуковского. Защитил на отлично. Помню, с какой радостью и гордостью принес он домой синюю книжечку с гербом СССР и номером 042-317. «Если все будет хорошо, — сказал он, — через годок продолжу учебу. Пойду в инзинктуру». Не хлебом единым жив человек, ему нужен хлеб человеческого общения, он нуждается в душевной участливости, в искреннем, уважительном отношении к опыту прожитых им лет, если, конечно, прожито они не впустую. Его духовное самочувствие во многом, наконец, зависит от того, сумеет ли он найти полезное приложение силам в какой-то мере продолжить любимое дело своей жизни. Юрий мечтал о втором полете, более трудном и более продолжительном, и не просто мечтал. Он боролся за это право и больно переживал, когда чувствовал, что на пути к этой цели есть преграды, объяснимые подобного рода доводами, а вдруг что случится с первым космонавтом?